Глава шестнадцатая. «Вы что творите, идиоты?» Новый голос, каркающий и властный, произвел на наших противников прямо-таки магическое действие. Оба замерли и посмотрели куда-то в сторону. Валерка вскочил на ноги, помог мне подняться, протянув руку. «Оружие убери!» — вновь скомандовал незнакомец. «И ты тоже, чудила!» Саня послушно убрал лезвие в ножны. «Откуда это все у него? А я-то и не заметил. Ладно, потом разберемся». «Вадим?» А вот этот голос принадлежал Жогину. «Андрей, и ты тоже здесь?» Я быстро нашел взглядом Нику и Лизу. Жестами показал, что все хорошо, но лучше им пока постоять в отдалении. К счастью, они это поняли. «Добрый вечер». Поприветствовал я хозяина видеосалона, который подошел к нам в компании какого-то мужика в малиновом пиджаке и с огромной золотой цепью на черной рубашке. Выглядел он жутко, полностью без волос и даже бровей не было, а в челюсти сверкнули на мгновение золотые зубы. Не очень ты и добрый, прохрипел он. Серый, это что твои? Пером своим не размахивай без повода, понял? «А эти что, по поводу на нас налетели?» — набычился Саня, которому и предназначалась последняя фраза. «Дерзкий!» — усмехнулся мужик, потом повернулся к быкам. «А вы чё, детей порешить хотели? Ты вот конкретно совсем болван? Пушкой размахиваешь тут, уйдите оба!» Двое из пассата злобно поглядели на нас. Один вдруг решил объясниться перед своим начальником, или кто он у них там. «Север, они к видеосалону зачем-то припёрлись!» «Вот -то оно что! Север, значит! Тот самый авторитет!» «Заткнись!» — он прервал подчиненного. «Ты б с таким рвением беспредельщиков искал, как молодежь прессуешь! В машине посидите!» «Так вот!» — вступил в диалог Жогин. «Это Вадим и Андрей, ребята, которые мне помогают. Толковые парни, хочу сказать!» «Это уже ваши дела, мне плевать», — покачал головой Север. «Короче, поехал я, Серега. Разберись там со своей стороны. А остальное уже наши трудности». «Спасибо», — кивнул Жогин. «И можно еще попросить?» «Валяй», — разрешил авторитет. «Скажите, пожалуйста, вашим людям, чтобы не бросались на всех подряд». Предприниматель немного сглотнул. «А то все клиенты разбегутся». «Услышал». Коротко сказал Север. Потом повернулся ко мне. «На «Ну, вот, за моих ослов. Косяку пароли. Это мои извинения». «Принимается», — сказал я, взял протянутый авторитетом полтинник зелени. Север посмотрел на меня, усмехнулся и ушел в сторону дожидавшегося его черного Мерседеса. Уселся за руль и, рванув через двойную сплошную, подрезая другие машины, умчался прочь. Двое в Пассате сидели смирно и не высовывались. Вы что-то от меня хотели, ребят. Предприниматель, проводив взглядом машину севера, посмотрел на нас с дюсом, потом помассировал виски. Давайте не сегодня только. Слышали, наверное, что произошло? В курсе, ответил я. Мы тогда дальше работать будем, с нашей стороны все в силе. А! Жогин махнул рукой. Даже не знаю, как от этого теперь избавиться. Народ бояться будет ходить. «Предоставьте это нам», — сказал я. «Мы уже заказали мебель, скоро займемся техникой, так что в ближайшее время организуем игровой зал». «Хорошо». Устало кивнул владелец салона. «И хотите совет? Возьмите своих девчонок и сходите на те деньги, которые дал вам Север. Хороший ресторан». «Спасибо, но мы лучше все в дело пустим». Я покачал головой. «Сами смотрите». Жогин махнул рукой в знак прощания и пошел в сторону своей бежевой БМВ, которая стояла за углом. А мы направились ко все еще бледным девчонкам. Ника прижалась ко мне, будто я вернулся с того света. Лиза потеряно слушала Дюса, все еще не отойдя от испуга. Валерка и Саня почтительно остались в стороне, обсуждая произошедшее. «Кто это был?» Спросила Ника, по-прежнему меня стискивая в объятиях. Бандиты? Да, сказал я. Но бояться нечего. Скажешь, что же. Девушка чуть отстранилась и ударила меня кулачками в грудь. Я приобнял ее и прижал к плечу. Возвращаемся домой, сказал я теперь уже всем. Прогулка не задалась. А нам еще к завтрашней поездке надо подготовиться. По пути мы наперебой обсуждали случившееся. Ника пыталась объяснить Лизе, что в экстренных ситуациях нужно уметь быстро действовать, а не теряться. И что Лиза могла попасть в замес, если бы Ника ее не оттащила. Дюс был согласен и старался как можно мягче объяснить это своей даме. Валерка же, как истинный рыцарь, заявил, что когда она с нами, то под защитой, а вообще столь нежным и впечатлительным барышням, Нечего в такое опасное время разгуливать по городу. Лишь Саня был задумчив и почти не участвовал в общей беседе. Добравшись до родного двора и отправив Лизу с Никой по домам, мы решили собраться и обсудить завтрашнюю поездку. Для начала я предложил провести совещание у меня на кухне. Тем более, что там теперь спальное место Валерки. Но Дюс резонно заметил, что его квартира подходит гораздо лучше. Родители до сих пор в командировке, и дома находится одна бабушка, которую мы не стесним. А так как наша компания расширилась, это существенный факт. Значит, собираемся через час. Я посмотрел на экранчик Монтаны. «Валерка, ты пока размещаешься, помогаешь родителям, а мы с Дюсом сходим еще кое-куда». «А мне что делать?» — хмуро спросил Саня. «Я домой не хочу». «Хочешь, пойдем с нами?» — предложил я. «Мы к Илье Скороходову. Он у нас не только в компьютерах шарит, но и в играх. Так что я его хочу подтянуть в наше дело». «Тихоход в своих играх погряз». Начал было Дюс. «Это нам на руку. Я прервал его. Он хорошо разбирается в играх, а мы на этом хотим заработать. И... Дюс...» «Впрочем, парни всех касается. Давайте уже оставим в прошлом все эти обидные клички. Школа давно позади». «Согласен», — хмыкнул Саня. «И я!» Немного виновато подтвердил Дюс. «Правда, будет сложно. Это поначалу», — успокоил я. «Ладно, парни». Саня решительно засобирался. «Пойду помогу матери с дедом. Тяжко это, но все-таки мой дед. А потом, дрончик тебе под рулем. Илья Скороходов жил на последнем этаже. И когда ломался лифт, а это в последнее время происходило все чаще, Ему приходилось непросто. Илюха родился с правой ногой, заметно короче левой, из-за чего почти не мог бегать. Да и ходить долго тоже было тяжело. Проблем добавляла полнота, и вдобавок Илья носил очки. Так что в дворовом мире ему было непросто. А мы в какой-то момент его бросили. Впрочем, почему мы? Буду честен, я. В будущем Илюха так и не нашел себя. Работал программистом в какой-то госконторе за гроши. Хотя был талантливым выдумщиком и хотел разрабатывать игры. В итоге, в свои 50 лет, жил в этом же доме с матерью. Ездил на Nissan Ноут, который для меня старого был признаком неудачника. Да и сам Илюх оказался именно таким. Человеком, который профукал свой потенциал. «Кто там?» раздался тонкий детский голосок, когда я нажал кнопку звонка. «Ритка, это мы!» отозвался Дюс. «Андрей Зиновьев и Вадим Каменев!» «Илья, дома?» «Сейчас позову!» Ритка, младшая сестра Илюхи, потом укатит в Москву строить карьеру модели и актрисы. И у нее получится. Если в кино она будет играть третьестепенные роли глуповатых красоток, то на рекламном поприще она станет одной из самых узнаваемых моделей и забудет про своего тихого брата-неудачника. «О, ребята!» Илюха, открывший нам дверь, выглядел одновременно обрадованно и настороженно. «Давненько не заходили. Вы поиграть пришли? Давайте завтра, а то поздно родители будут против». «Точно!» Илюха ведь еще в прошлом году стал первым во всем нашем дворе счастливым обладателем приставки Денди. А до этого у него, опять же у первого, появился ГДРовский роботрон. И к нему ходили играть просто толпами. Мы с Дюсом Саней, Максом Матвеевым и Колькой Макаровым в том числе. Я уж молчу про людей, которых я даже не знал. «Нет, Илюха, я покачал головой». Родителей твоих мы тревожить не будем. Подходи. Я посмотрел на Монтану. Через полчаса к Дюсу. Нам нужна твоя помощь в приставках и играх. В Ярик с нами завтра поедешь? Я? Удивился он. В Ярик? Выбухать? Тьфу ты. Ну и репутация у меня в этом времени. Нет, Илюха, мы по делу. Ты же нигде на каникулах не подрабатываешь? Шутишь. Невесело спросил он. И показал на свою правую ногу. Меня никуда не берут. Спасибо родителям, что помогают. Ужасное время. Талантливый парень, компьютерный мозг, прозибает дома, потому что нет еще возможности подрабатывать на удаленке. А грузчикам, официантам или заправщикам Илюха точно не потянет. Хорошо еще, что отец у него челночит, и в семье водятся деньги. Плохо станет после его смерти в двухтысячном, м когда выяснится, что только Илюхин папа и зарабатывал. «Извини, Илюха, я постарался не сильно выдать смущение, вспомнив, как стебал его в прошлой жизни за короткую ногу. Я это так спросил, чтобы удостовериться. В общем, при встрече все тебе объясним». У Дюса мы в итоге собрались чуть пораньше, едва уместившись пятером на крохотной кухоньке. На столе дымились чашки с грузинским чаем. В вазочке... Растеклось клубничное варенье. Рядом на выцветшей тарелочке лежали нехитрые десерты вроде печенюшек и сладкой помадки. Из соседней комнаты раздавались диалоги из Санта-Барбары. Бабушка Дюса, приготовив нам угощение, внимательно следила за отношениями Круза и Иден, Мейсона с Джулией и других кемфолов разных мастей. «Итак, у нас есть чуть больше 900 долларов. Начал я». 940, поправил меня Дюс. 940, подтвердил я. Спасибо тебе, что свои вложил. Сейчас каждый цент на счету. Хотел бы сказать, копейка, но вот только нет их пока. Уже грустно вздохнул Илюха. Нет, и никогда больше не будет. Если сейчас у нас миллионы, то вскоре цены дойдут до миллиардов и триллионов, как во времена Непа было. Вернуться еще копейки, улыбнулся я. Деноминация и про СССР была, причем не один раз. Так что потом опять нули резать будут. Но мы не об этом. Завтра в Ярике нам нужно купить несколько восьмибитных приставок. Я предлагаю сэкономить и взять не денди, а китайский аналог — Лифу. Илюха, тут с тобой посоветоваться хочу. Есть еще что-то такое, что подешевле? — Еще Пантер есть, — ответил тот. — Но не сильно дешевле Лифы. Остальное... «Битиориор, можно еще. Там в комплекте и пистолет идет. А в чем дело-то, парни? Вы себе, что ли, хотите прикупить?» «Мне эта фигня не нужна», — сразу сказал Валерка. «Это вот батуха что-то мутит». «Мы бизнес открываем, Илюха», — пояснил я. «Собственно, об этом мы и поговорим сейчас. Пока под эгидой Жогина, это у которого видеосалон на набережной. Потом планируем уйти в свободное плавание. И ты, Илюха, нам нужен со своими знаниями». — О! — на лице толстяка отразилась богатейшая палитра эмоций, но главное, что он был искренне тронут. — Парни, спасибо. Я очень рад, что вы обо мне не забыли. — Это все Вадик! — Дюс хлопнул меня по плечу. — Мы все! — поправил его я. — Потом будем заниматься не только этим, есть у меня еще пара идей. Но для начала откроем игровой зал. Чтобы к Жогину ходили кино смотреть, а к нам играть. «Сейчас ведь ни у кого такого нет». «Ни у кого?» — покачал головой Илюха. «Хотя идея-то отличная. Помните, мы в игровые автоматы ходили? Морской бой, астропилот?» «Помню», — кивнул я. «И я помню, и я». Отозвались парни. «Все, кроме Валерки». В голове отчетливо возникла картинка шумного помещения в центре города, где за 15 копеек можно было попробовать свои силы в аркадных играх. Я знал, что в Америке это была целая даже не индустрия, хотя и так тоже, но еще и культура. 70-е и восьмидесятые — золотой век аркадных автоматов. И у нас ведь это тоже было, только немного по-другому, со своей спецификой. Помню, как мне нравилось крутить ручку прицела и пытаться потопить вражеский корабль в морском бое. Каким же продвинутым мне казался этот автомат! Одна только зеленая точка, изображавшая пуск торпеды, чего стоило. «Мне кажется, народ не пойдет», — вдруг заявил Саня. «Почему?» «Мы все повернулись к нему». «Потому что в центре автоматы до сих пор работают». Он пожал плечами. «Еще точку открыли на автовокзале. Конкуренция высокая». «Нет», — я улыбнулся. «К нам пойдут с большим удовольствием. Во-первых...» У нас будет не до проигрыша, а по времени. Во-вторых, ассортимент шире. Ну, а в-третьих, гораздо удобнее сидеть на стуле или на кресле, чем стоять. Другой уровень. Но это я так просто мнение выразил. Саня почесал затылок. Я в любом случае с вами, парни. Нам бы, конечно, Вадик приобрести хотя бы одну шестнадцати битку, предложил Илюха. У меня отец видел такие и журналы мне привозил. За рубежом уже новое поколение игровых систем. Я понимал, о чем говорил Скороходов. Через пару лет у нас тоже появится Sega Mega Drive 2 с Mortal Kombat, Contra и Dune. Стоить будут просто космос, даже по сравнению с Dendy. А сейчас страшно представить. «Сперва заработаем на восьми битках», — сказал я уже вслух. «Потом расширимся», — «И возьмем шестнадцатибитку, битку, чтобы отличаться от конкурентов». «А у нас есть конкуренты?» – удивился Дюс. «Пока нет», – я пожал плечами. «Но очень скоро появится, когда мы заработаем. Поэтому очень прошу, парни, никому, даже родителям, девушкам, братьям, сестрам и другим близким. Мы должны стать первыми и лучшими». «У меня сбережения есть», – вдруг сказал Илюха. Могу вложиться, чтобы побольше разных картриджей прикупить». «Я тоже вложусь», — сказал Саня. «У меня немного, но хоть сколько-то парни. А еще нам нужны телеки», — задумался Дюс. Уже техника используется для показа кино. Да и пострадал он сегодня. Для приставок же это важно». «Важно», — подтвердил Илюха. «Но телек можно и в Намокаменске купить». «Именно», — кивнул я. Так что завтра давайте в семь утра у перекладины. Девчонок проводим, потом сразу на вокзал и в Ярик. Припас возьмите и воды, а то покупать накладно будет. Вадик, Дюс посмотрел на меня. Лизу и Нику мы с утра до работы проводим, а дальше? Как они без нас целый день? А вдруг вечером не успеем? Я понимал его волнение и сам его разделял. Вот только мы не милиция и не охранное агентство. Постоянно быть с девчонками мы не сможем. И брать их с собой в Ярик – излишнее. Во-первых, они работают. Во-вторых, мужским коллективом быстрее справимся. А они… Вряд ли, конечно, маньяк нападет среди бела дня на детский сад и поликлинику. Но он может тупо их выслеживать. «Есть у меня одна мысль», – сказал я. «Пойдем заглянем кое-кому в гости». Ресторан «Кавказ» на центральном городском рынке. «Все чисто!» Биджо зашел к Вано, который сегодня не выходил из своего рыночного кабинета. «Тихо, никого нет. Ничего подозрительного!» Хозяин рынка допивал кинзмараули и уже слегка опьянел. Но организм пожилого грузина работал отлично, и уже вскоре Вано будет как стеклышко. Корейцы Север сегодня понесли потери, а его, бешеного и черепа, пока миновала чаша сия. Но Вано не был бы Вано и не дожил бы до этого дня, если бы был наивным и расслаблялся. А потому он созвал всех своих бригадиров и еще доплатил ментам, чтобы следили за рынком более бдительно. Камар обещал усиление, а это пройдоха был у Вано на хорошем счету. Машины готовы? — спросил он у своего лучшего бригадира. — Да, вано, все как у Осифа Виссарионовича. В лучших традициях, даже лучше. Хозяин рынка усмехнулся. Его земляк Коба был очень умным человеком и знал толк в безопасности. Не зря, как говорят, сам Сталин не только пересаживался из машины в машину, чтобы потенциальные террористы не смогли отследить, где именно он находится. — Но и вообще я порой выпускал сразу два одинаковых кортежа по разным маршрутам. «И что там по времени?» Вано посмотрел на золотой Ролекс. «Пора. Братва ждать не будет». Он решительно встал. Беджос командовал в рацию что-то по-грузински. И вскоре из здания рынка одновременно вышли три почти одинаковых человека в длинных плащах и широкополых шляпах. Каждого... Сопровождали вооруженные торпеды или рядовые бойцы. Один из тех, что в плащах, сел в роскошную Линкольн-таун-кар. Еще двое — в Вольво 940 и семерку БМВ. Все кортежи сопровождались бочками, как называли Ауди 80, по одной в голове и хвосте. Сразу три кортежа из трех автомобилей, каждый отправились разными маршрутами за город, на базу отдыха Оникс, Принадлежавшую вору в законе Севе-Куполу. Именно там вечером планировалась сходка всех городских авторитетов, которых встревожили сегодняшние кровавые события. Братва волновалась. Главари группировок подозревали друг друга, и это нужно было срочно решать, чтобы не развязалась война. Кортеж с Линкольном, набирая скорость, выехал на Ярославское шоссе. Сгущались августовские сумерки и водитель головной машины не сразу понял, что «Форд Транзит» на обочине стоит как-то слишком уж подозрительно. А потом стало поздно. Фургон буквально разорвало от взрыва, которым смело головную машину и превратило в кучу обломков роскошный «Линкольн». Горело так, что никто не смог выбраться.